Глава шестая Шаги гулко отдаются в тишине церкви. Мягкий свет свечей придает ей мирную магическую красоту. Полумрак одновременно пугающий и успокаивающий. Несмотря на поздний час, на скамьях сидят прихожане. Одна из них — молодая женщина. Ее зовут Сара. Мы работаем с ней на соседних грядках. Она узнает меня, но смотрит сквозь. Возвращается к молитве. О чем именно она просит? Опущенные плечи и голова делает ее такой ранимой, такой трогательной и искренней. О чем бы она ни молила, она хочет этого больше жизни, как хотела когда-то я стоя на коленях в церкви при больнице. «Вы пропустили вечернюю службу, мисс Вёрстайл!» Я оборачиваюсь. В черном одеянии преподобный едва различим во мраке, и только белоснежная колорадка выдает его присутствие. Мне требуется пара секунд, чтобы восстановить дыхание и вернуть ясность ума. Не дождавшись ответа, Он наполняет из кувшина крапильницу со святой водой, а после оставляет его и подходит ближе. Но если вам нужно Божье Слово, я могу сделать для вас исключение. Я вас не заметила. Вы меня напугали. Разве вы не знали? Я везде сущ. Я не вижу этого, но чувствую, как его рот растягивается в улыбке. Идемте. Он поворачивается на пятках и широким ровным шагом двигается по главному проходу. Я следую за ним, ощущая небывалую силу, словно он Моисей, раздвинувший передо мной воды моря. Скамья за скамьей, картина за картиной, и мы оказываемся в его кабинете. В кабинете Патрика. Не стоило приглашать меня сюда в присутствии прихожан. Отмечаю я, когда он закрывает дверь. На миг его рука задевает мое предплечье. Я отступаю. Только так это и делается. Самое сокровенное прячут на виду. Он проходит в комнату и опирается на стол, жестом приглашая сесть в кресло перед ним. Но я не повинуюсь. Эта комната такая знакомая ранее и такая чужая теперь. От внимательного взгляда преподобного в желудке все сжимается, трепещет, дрожит. Он прожигает меня насквозь. В глазах таится что-то опасное, готовое раздавить, разрезать на части. Он способен на это. Возможно, я даже не стану сопротивляться, разве что немного. Хватаюсь за реальность. Пытаюсь встрепенуться, сосредоточиться на предметах вокруг, чтобы не сгореть под его взором. Подхожу к шкафу и провожу по корешкам. Раньше здесь стояли «Убить пересмешника», «451 градус по Фаренгейту», «1984 Оруэлла», но теперь художественных книг на полках нет. В основном религиозные писания. Но книг намного больше, чем в школьной библиотеке. Когда-то в доме с фиолетовой крышей тоже было много книг. Сид думал, я умная, потому что читала их, но не знал главного. Их нужно не просто читать, но выносить опыт, не наступая на грабли вымышленных персонажей, однако это мне никогда не удавалось. Патрику тоже. От воспоминаний болезненно сдавливает горло, и я едва не растекаюсь лужицей по полу. Когда-то в нашем доме была большая библиотека. Говорю я еле слышно, расплываясь в улыбке, которую он не видит. Я говорю это не ему. Я говорю это себе. Я покупала книги на деньги, сэкономленные на обедах. Оборачиваюсь, посылая ему напряженный взгляд. Теперь полки пусты, и все мои усилия ничего не значили. В моем кабинете часто бывают люди. Я должен держать лицо. Но дома есть другие книги. Другие? Неправильные? Доктор знает об этом? Да. Конечно же. Преподобному позволено читать, пока остальные гнут спины в поле. Все мы равны, верно? Но некоторые равнее других. Цитата из притчи Скотный двор Джорджа Оурелла: Все животные равны, но некоторые равнее других. Его брови сдвигаются к переносице, что делает его старше и в то же время уязвленнее. Маска трескается. Художественной литературы в корке почти не осталось. Много лет ею топили камины. Корк окружен лесом. К чему жечь книги? Как-то доктор поделился с нами озарением от Господа, согласно которому художественная литература вредна для тех, кто идет по пути Божьему. Она занимает ум и душу выдуманными страстями. В задумчивости он устремляет взгляд в никуда. Дерево для корка более ценный ресурс, чем книги. Но сожжение не должно вас беспокоить. Вы ведь знаете, что есть преступление хуже, чем сжигать книги. Например, не читать их. Уверена, что есть преступление хуже, чем быть нечитающим фермером. Например, быть лживым священником. Я делаю несколько шагов вперед. Руками опираюсь на спинку кресла. Ты солгал мне. Я был вынужден. Его прямолинейность и отсутствие сопротивления обезоруживают. Как тебе верить? Он отталкивается от стола, огибает его, достает из нижнего ящика коробку и, вернувшись на прежнее место, протягивает мне. С опаской поднимаю крышку. Коробка доверху наполнена письмами, подписанными моим корявым почерком. Письмами к Патрику. Эти я нашел в доме преподобного, а те, которые оставил у тебя на крыльце, не доставил адресату. «Почему?» Он не отвечает. «Это ты отправлял письма Джейн?» Джейн знала, о чем стоит помалкивать. Питер Арго — ребенок, который точно проболтается. Я не мог рисковать. Если бы кто-то узнал... Ты бы перестал быть верным псом доктора. Он заводит руки за спину. Я не его верный пес, но порой вынужден выполнять его поручения, чтобы оставаться тем, кто я есть и иметь привилегии, которые я имею. «Книги?» «В том числе». Он поджимает губы. Его широкие плечи сужаются, и от того мужчины, способного управлять самим Господом Богом, не остается и следа. «Ты его боишься?» У него на лбу начинает пульсировать жилка. И на короткий миг я представляю, как касаюсь ее губами. Я от него в ужасе. Я закрываю коробку, отставляю и сажусь в кресло. Почему? Потому же, почему и ты? Когда я приехал в Корк, я искренне хотел быть хорошим священником. И я стараюсь им быть однако вынужден закрывать глаза на некоторые вещи. Я поступаю мудро, нежели правильно, но выбор у меня невелик. Его лицо становится непроницаемым и холодным, как гранит. Он возвращает власть над беседой в свои руки. Если противник превосходит силой, то есть только один способ победить его — Тон его голоса уверенный, бесстрастный. Точно Кенел, подобно королю, произносит речь перед войском, которое отправит в бой. Я посылаю ему вопросительный взгляд. «Сдаться». «Сдаться?» «Это не про меня». «Сдаться, чтобы изучить его тайны и оружие и использовать против него». «Этим ты и занимаешься. Когда не провожу службы или похороны, не исповедую, не навещаю больных и умирающих, не венчаю или не крещу. Тогда открой мне тайну. Зачем ты позвонил мне?» Этого хотела Джейн. «А на самом деле?» «Это правда». Но не буду отрицать, что доктор тоже просил меня об этом. Зачем? Очевидно. Хотел, чтобы ты приехала. Зачем? Это мне неизвестно. Я беспокойно усмехаюсь. Он не посвящает меня во все свои замыслы, поспешно добавляет он и уже тише признает. В малое их количество. «Он видел их?» Я киваю на коробку. «Нет». «Почему я должна тебе верить?» «Не должна, но это правда. Твоя интрижка с бывшим преподобным останется в секрете». От возмущения я цепенею на несколько секунд. «Интрижка? Так ты обо мне думаешь?» «Я не осуждаю, Флоренс». Говорят, Патрик был очень интересным мужчиной. Ты ничего не знаешь о наших отношениях. Не знаю, как и сказал. Я не читал письма, несмотря на то, что они были вскрыты. Но Патрик хранил их с таким трепетом, что я мог предположить лишь одно. Патрик был хорошим священником и хорошим человеком. Он был человеком, Тому же мужчиной. Это ключевое. Каждый судит по себе. Юная девушка и священник. Такие отношения зачастую порождают слухи и плохо заканчиваются. Но ты не слышал ни одного слуха о нас с Патриком. Не слышал. И это вызывает еще больше подозрений. Я сжимаю челюсти. Как бы я ни хотела его осадить, кинуть ему в лицо эти письма, доказывающие обратное, я приняла решение и не отступлю. Моя тайна останется при мне. Наша тайна останется со мной. Тебе пора, Флоренс. Прихожане не поймут. Не поймут? Почему молодая красивая женщина так долго находится наедине со священником под покровом ночи. Я встаю и подхожу ближе. «Что ты такое?» Спрашиваю я, не зная до конца, что подразумеваю под этим вопросом, но совершенно очевидно, что ему все понятно. Он впивается в меня взглядом. «Я священник. Священник в церкви святого Евстафия. А теперь, Флоренс, позволь мне вернуться к делам.